Вот дьявол! Чего же холодно в этой блоге? Готовится шторм, Арамис. Плыть будет трудно. Я всегда недолюбливал море. Шум волн, трёп шу ветра, ужасная качка. Признаюсь, милорд, сейчас я предпочел бы сидеть в монастыре и читать молитвы. Вон судно. готовится к отплытию. Вероятно, мы пойдем на нём.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 Господа, господа, видите человек? Он спешит, к Гавани словно следит за нами. Ну что? Ну, наверное, тоже путешественник. Бог с ним, милорд. Нам пора в лодку. Прыгайте, Рамис. Попробую. Оп! А, а черт побери, она качается! Я <связывается> с ну, вашу руку вот так. Оп! А, благодарю. Милорд? Да-да, иду, иду. Прошу! А, а.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 Я пишу, чтобы еще раз подтвердить мою любовь. Уезжают? Да. Обнимите Портоса, и Рамиса. До свидания, а, -а, -а. а может быть, прощайте. Черт знает что. Какие-то тайны. Прежде я вас пришел бы и прямо друзья, такое-то дело, обсудим <б Dum persuade> вместе. Да, -да, да, Так, вот еще, дорогой Д'Артаньян. В случае моей см смерти... Что такое?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 Если бы, по счастью, вам попался в руки некий Мордаунд, Мардаун. велите Портосу свернуть ему шею. <свёзд> да будет вам известно, что этот самый Мордаунд Мардаун. никто иной, как сын Миледи. Сын Миледи? Вот оно что! <свёзд> свернуть ему шею? Дельный совет...